Тем временем президент Рейган официально объявил о начале реализации долгосрочной программы наращивания стратегических сил США, которая прямо предусматривала создание и развертывание новых бомбардировщиков b 1 Лансер и самолетов-невидимок Стеллос, более крупных подлодок проекта ОИО и производство 100 новых тяжелых МБР проекта МХ. Причем эта программа сопровождалась очередной модификацией военно-стратегических доктрин США, в которых признавалась возможность ограниченной ядерной войны с СССР. Примечание. Мельников Ю.М. Сила и бессилие. Внешняя политика Вашингтона 1945-1982 годы. «Москва, 1983 год», «Уткин, АИ», «Стратегия глобальной экспансии», «Внешнеполитические доктрины США», «Москва, 1986 год», «Добрынин, АФ», «Сугубо доверительно», «Москва, 1996 год», «Батюк, ВАИ», Холодная война между СССР и США, 1945-1991 годы, очерки истории, Москва, 2010 год. Конец примечания. Естественно, Москва тут же отреагировала на это выступление Рональда Рейгана и на заседании Политбюро которое прошло 20 октября 1981 года, было принято решение опубликовать в «Правде» интервью Леонида Ильича Брежнева, где он заявил, что начинать ядерную войну в надежде выйти из нее победителем может только тот, кто решил совершить самоубийство, так как возмездие последует неотвратимо, Между тем, 18 ноября 1981 года Рейган выступил с очередной речью, в которой предложил так называемый «нулевой вариант». Суть этого предложения была такова. США отказываются от размещения в Европе РСД «Першинг-2» и КРНБ «Томагавк», а СССР – демонтирует и выводит из боевого состава БРСД СС-20 «Пионер» и полностью демонтирует старые ракеты БРСД СС-4 «Р-12» и СС-5 «Р-14». Однако в Москве без особого труда разгадали этот ловкий пропагандистский трюк Вашингтона и крайне резко отвергли его так как в Кремле никто не собирался демонтировать, а уж тем более уничтожать целый класс собственных ракет в обмен на призрачные обещания Вашингтона. примечание Павлов Н.В. Сидоров А.Н. Американские так называемые евроракеты, военная угроза и политический шантаж.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 Конец примечания. Наконец, в самом конце декабря, под занавес уходящего года, администрация США объявила о введении дополнительных санкций против Москвы из-за поддержки ею репрессивной политики польского руководства. В итоге была закрыта советская закупочная комиссия в Нью-Йорке, прекращены все поставки нефтегазового оборудования Прервана выдача новых лицензий на продажу электронно-вычислительной техники, отсрочены переговоры по новым долгосрочным соглашениям по зерну, энергетике, научно-техническому сотрудничеству и космосу. Понятно, что целый ряд западных, главным образом германских и японских компаний, которые были связаны с импортом советских энергоресурсов, и давно работали с советской стороной над проектом «Газ» в обмен на трубы, были очень недовольны этими санкциями против СССР. Например, глава японской торгово-промышленной палаты Сигео Нагано сам призвал правительство Дзенко Сузуки не путать политику и экономику, И поэтому администрации Рейгана пришлось оказывать жесткое давление на всех своих военно-политических партнеров, чтобы заставить их действовать в русле американской политики. Примечание. Алиев, Р, Ш, А. Внешняя политика Японии в начале 1970-х, в начале 1980-х годов. Москва, 1986 год. Конец примечания. Однако в конце января 1982 года в Женеве, которая стала площадкой для проведения советско-американских переговоров по разоружению, состоялась встреча Хейга-А и Громыко-АА, -А, на которой обсуждался весь комплекс как международных, так и советско-американских отношений. Впрочем, никаких договоренностей достичь не удалось. Более того, между министрами случилась жесткая перепалка по ситуации в Польше, поэтому по завершении встречи Хейг А заявил, что ее целью было не улучшение советско-американских отношений, а возможность четко высказать позицию по ряду волнующих вопросов, прежде всего по Польше. тем временем По информации целого ряда авторов Крашенинникова, В.Ю, Швейцер, П. В январе 1982 года по личному указанию Рональда Рейгана в СНБ США была создана особая секретная группа в составе 12 человек, о существовании которой не знали даже вице-президент Джордж Буш и оба госсекретаря Александр Хейк, сменивший его в начале июля джордж шульц примечание крашенинникова вю вашингтон в партнеры не берет столетие 29 августа 2012 года крашенинникова вю рейган против ссср обама против россии план тот же а результат риа новости 13 августа 2014 года. Швейцер. П. Победа. Роль тайной стратегии администрации США в распаде союза и социалистического лагеря. Минск. 1995 год. Конец примечания. Возглавил эту группу давний личный друг президента Уильям Кларк, который в том же январе 1982 года сменил Ричарда алена на посту советника президента по национальной безопасности. Будучи религиозным фанатиком-пресвятырианцем и ультраправым консерватором, Рональд Рейган был абсолютно убежден, что его историческая миссия состоит в разрушении Советского Союза, Поэтому он сколотил команду самых настоящих политических головорезов, состоящую из главы своего аппарата Эдварда Миса, министра обороны каспара Уайнбергера, руководителя ЦРУ Уильяма Кейси и других, которым поставил конкретную задачу по срочной разработке плана подрыва и ослабления советского могущества, и вскоре такой план под названием Национальные секретные руководящие инструкции, который включал в себя 10 пунктов обвал мировых цен на нефть, срыв всех советско-европейских энергетических проектов, прекращение предоставления займа в Советскому Союзу и принуждение его к досрочной выплате процентов, начало новой гонки вооружений – дальнейшую дестабилизацию ситуации в Польше и Афганистане, жесткую антисоветскую пропаганду вплоть до объявления СССР империи зла и другие, был представлен президенту и одобрен им. А уже в конце июня 1982 года директор ЦРУ Уильям Кейси с неофициальным визитом посетил Саудовскую Аравию, и, встретившись с новым королем Фатхом, договорился с ним о резком увеличении добычи и экспорта нефти. Примечание. Шевякин А.П. Загадка гибели СССР. Москва, 2003 год. Конец примечания. В результате, уже к концу 1982 года мировая цена за баррель нефти упала до... 35-37 долларов, а в 1986 году до 10 долларов, что серьезно ударило по советскому бюджету, так как экспорт советской нефти и нефтепродуктов составлял порядка 172 миллионов тонн. Одновременно был нанесен удар по мировым ценам на золото, поскольку Советский Союз был одной из ведущих золотодобывающих держав мира и экспортером золота на мировом рынке. Если в начале 1980 года на лондонской бирже за унцию этого драгметалла давали 653 доллара, то уже в начале 1982 года только 387 долларов. Между тем, 15 марта 1982 года, будучи на Всесоюзном съезде профсоюзов, Леонид Ильич Брежнев выступил с советским контрпредложением так называемого нулевого варианта и предложил в одностороннем порядке вести мораторий на развертывание ядерных вооружений средней дальности в европейской части СССР, который должен был действовать до достижения необходимого соглашения с США или до того момента, когда Вашингтон уже перейдет к практической подготовке развертывания своих ракет в Западной Европе. Однако уже на следующий день Хейг А, встретившись с Добрыниным А.Ф., заявил ему, что такое предложение для них неприемлемо И в 1983 году Вашингтон начнет размещение своих так называемых евроракет, если Москва не примет нулевой вариант Рональда Рейгана. Примечание. Павлов Н.В., Сидоров А.Н., американские так называемые евроракеты, военная угроза и политический шантаж. Москва, 1984 год.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 Москва, 2001 год. Конец примечания. Тем временем, в начале апреля, Рональд Рейган с короговоркой обмолвился, что он, дескать, готов лично встретиться с Леонидом ильичом Брежневым, если тот прибудет в июне на спецсессию Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению. Однако Москва заявила, что подобную встречу в Верхах нужно серьезно готовить, поэтому лучше всего ее перенести на осень, например, на октябрь, и провести в третьей стране. Но после ответа из Кремля Белый дом, как выразился Добрынин А.Ф., надолго замолчал. Более того, в начале июня 1982 года Прилетев в Лондон по приглашению британского премьер-министра Маргарет Тэтчер, президент Рональд Рейган выступил в британском парламенте и призвал коллективный Запад начать крестовый поход против СССР. При этом надо заметить, что этому выступлению предшествовала другая речь Рональда Рейгана, которую он произнес месяцем ранее в штате Иллинойс,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 Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Корниенко, ГМ. Холодная война. Свидетельство ее участника. Москва, 2001 год. Конец примечания. Естественно, Москва отреагировала на выступление Рональда Рейгана. Так, еще в середине мая 1982 года Громыко А.А. Андропов юв и Устинов Д.Ф. В очередной раз направили в Политбюро совместную записку, которая, по уверению Добрынина А.Ф., отражала внешнеполитический настрой ядра кремлевского руководства в тот период. В данной записке речь шла о том, что американцы окончательно взяли курс на достижение военного превосходства что все их предложения носят чисто пропагандистский характер, и главный мотив этой речи президента США состоит в том, что СССР должен быть оттеснен занимаемых им позиций на международной арене и фактически перестать быть великой мировой державой. Понятно, что эти сентенции во время обсуждения записки высшим руководством страны были хором осуждены, единственное, с чем согласились все члены Политбюро ЦК, дать положительный ответ на начало очередного раунда переговоров по разоружению в Женеве. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Корниенко Г.М. Холодная война. Свидетельство ее участника. Москва, 2001 год. Квицинский ЮА. Время и случай. Москва, 1999 год. Конец примечания. Между тем, 25 июня 1982 года с поста госсекретаря США ушел Александр Хейг, который объяснил свою отставку усилившимися расхождениями с Рональдом Рейганом и его ближайшим калифорнийским окружением по вопросам внешней политики и усталостью от пигмеев во внешней политике, которые являются мастерами закулисных интриг. И новым главой Госдепартамента США стал Джордж Шульц, который при президенте Ричарде Никсоне возглавлял Министерство финансов И в этой должности ездил в Москву, где встречался с Леонидом ильичом Брежневым, министром внешней торговли Потоличевым НС и главой Госбанка Алхимовым ВС. А буквально через пару дней в Женеве стартовали новые переговоры советской американской делегацией которые возглавили посол по особым поручениям Виктор Павлович Карпов, и спецпредставитель президента США Эдвард Роуни. Но практически сразу они зашли в тупик, поскольку сами американцы на наотрез отказались делать базой для переговоров по договору ОСВ-3 договоренности по ОСВ-2. Примечание. Квицинской ЮА. Время и случай. Москва, 1999 год. Конец примечания. Правда, в начале октября 1982 года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись две встречи Шульца и Громыко. Они уже прошли в более деловой и конструктивной обстановке, хотя на них также не удалось прийти к какому-либо результату. При этом президент Рейган, нарушив принятый этикет, опять не пригласил Громыко в Вашингтон для личной встречи с ним. Но буквально через месяц, уже на следующий день после кончины Леонида Ильича Брежнева, Рональд Рейган посетил советское посольство в Вашингтоне и лично оставил запись в книге соболезнований, завершив ее такими словами. «Пусть два наших народа живут совместно в мире на этой планете», А еще через день в Москву на похороны Леонида Ильича Брежнева вылетела официальная делегация США в составе вице-президента Буша и госсекретаря Шульца, которая 15 ноября встретилась с новым генеральным секретарем ЦК КПСС Юрием Владимировичем Андроповым. Как показали дальнейшие события, новый... 1983 год стал, пожалуй, самой низкой точкой советско-американских отношений со времен Карибского кризиса и пиком Второй Холодной войны. По сути дела, к этому времени провалом закончились женевские переговоры по ракетно-ядерным средствам средней дальности и об ограничении ядерных вооружений в Европе, едва теплились венские переговоры, о взаимном сокращении вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе и Женевские переговоры об ограничении и сокращении стратегических вооружений ОССВ, которые окончательно схлопнутся в декабре 1983 года. Примечание. Павлов Н.В. Сидоров А.Н.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 свидетельство ее участника, Москва, 2001 год, Грачев А.С., Горбачев, Москва, 2001 год, Кальвокоресси П. «Мировая политика», 1945-2000 годы, книга вторая Москва, 2003 год, «Конец примечания». А уже в марте 1983 года Рональд Рейган провел через Конгресс США все нужные решения по реализации его программ создания новых бомбардировщиков Б-1 «Лансер» и самолетов-невидимых «Стелс», модернизированных ракет для БРЛП «Трайдент-2», тяжелых МБР проекта МХ и милитаризации космоса под хорошо известным названием «Стратегическая оборонная инициатива», «СОИ» или «Звездные войны». Последняя программа предусматривала создание целой системы защиты от советских МБР на основе строительства в космическом пространстве специальных платформ, где могли бы быть размещены сверхмощные лазерные установки, способные энергией встречного кинетического соударения поражать любые ракеты на подлете к территории США. Поэтому данный проект в своей базовой основе полностью противоречил договору по ПРО, подписанному Брежневым и Никсоном в мае 1972 года. Как позднее выяснилось, эта программа оказалась банальным блефом, который должен был стать одним из новых инструментов вовлечения Москвы в дорогостоящую гонку вооружений. Примечание. «Зегвельт-В. Энцинг-К. -We Стратегическая оборонная инициатива. Технологический прорыв или экономическая авантюра» «Москва, 1989 год», «Киреев А.П.» «Кто оплатит так называемые звездные войны?» «Экономические аспекты империалистических планов милитаризации космоса». «Москва, 1989 год», «Кисунько, Г.В.» «Секретная зона», «Исповедь генерального конструктора». «Москва, 1996 год». Конец примечания. Однако тогда все высшее советское руководство восприняло эту программу всерьез и окончательно списало президента Рейгана в разряд безнадежных, с которыми надо было бороться всеми средствами, кроме горячей войны. Примечание. Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Москва, 1996 год. Конец примечания. Кстати, тогда же, по инициативе Рональда Рейгана, была заблокирована прямая телефонная связь между Добрыниным А.Ф. и Шульцем Дж., установленная еще при Ричарде Никсоне ровно 10 лет назад. Это было вовсе не случайно. Поскольку новый госсекретарь де-факто мало влиял на выработку внешнеполитического курса Вашингтона, и серьезно проигрывал ястребом в лице Уайнбергера Ка, Кейси У, Кларка У или Миса Э, которых известный американский дипломат Кэннандж считал удивительными по своей тупости, которые кичатся тем, что каждый день дают бой Советскому Союзу. Ему вторил и рейгановский вице-президент Джордж Буш, утверждавший, что эти парни – принимает в штыки любое компромиссное решение с Москвой, особенно в ракетно-ядерных вопросах.